«Привет, я Андрей. Когда мне говорили, что придет земляк, я почему-то решил, что это мужчина». «Шовинист». Девушка бледно улыбнулась. Видно было, что ей очень не по себе. «Я Лиза из Глазго». «Что ты помнишь последнее?» — Крокодил не желал тратить время. «В смысле? Перед тем, как ты обнаружила, что мигрировала, что ты помнишь?» «Ну, мы с ребятами в кампусе встречали Новый год». «Какой?» 2011. «И что было с землей?» «А что?» Лиза чуть попятилась. «Никаких катастроф, болезней, войн, метеоритов, пришельцев». «Пришельцев точно не было». Лиза потерла переносицу. «А катастрофы, болезни и войны в ассортименте?» «Ну, как обычно». Ты знаешь, почему мигрировала? Причина. Поссорила со своим парнем. Что? Поссорила со своим парнем, безнадежно повторила Лиза. Так я сказала об этом, в обращении к себе. Самое интересное, что мы с этим Мэттом под Новый год едва-едва познакомились. Он двоюродный брат моей подруги. Слушай, это правда? Ты в самом деле могла навсегда покинуть землю из-за ссоры с мужиком? Это в твоем духе? Лиза снова посмотрела на роднику своих ног. «Знаешь, вообще-то, я думала тебе вопросы задавать, как сторожилу». Две рыжие пряди упали ей на щеки, в глазах появились и тут же высохли слезы. «Конечно», — Кригодил смутился, «спрашивай все, что хочешь». Интересно, что светки он не изменял, по крайней мере те пару лет, что они жили настоящей семьей в одной квартире с детской крылаткой со стиральной машиной, вечно полной белья и упаковкой памперсов в комоде. Соседка-пенсионерка взялась подрабатывать няней, она гуляла во дворе с коляской, а крокодил и едва оживившаяся после родов Светка наверстывали упущенное, утонув в постели, как в облаке. В те годы или в те месяцы обоим верилось, что семья все-таки состоится. Светке, потому что она устала и хотела покоя, крокодилу, потому что Светка после появления Андрюшки сделалась ручной, трогательной своей. Ему нравилось вдыхать запах пушистой сыновьей макушки. Он гордился собой, будто производство сына потребовало от него бог весть какого искусства. А потом, после светки, у него было несколько женщин, ни с кем он не выстраивал долгих отношений сознательно. Он уважал их, они уважали его, и свобода была важнее взаимных притязаний. Были случайные связи, на одно свидание более-менее драйвовые – На пикнике, под Новый год, на корпоративе. Отношения, при которых на следующий день тебе смотрят в глаза, отрешенно и просто, а искра, проскочившая между вами, давно улетела в космос и светит теперь другим. В глубинах аквариума погас дневной свет, и комната освещалась теперь только фосфорицирующими рыбами с рубиновыми глазами. Лиза, оказывается, давно не спала. Интересно, сколько времени она лежала, не шевелясь, и ждала, пока проснется крокодил. «Привет!» Он провел рукой по ее затылку, и прикосновение жестких волос к ладони заставило его задышать глубже. «Привет!» Она не ответила. Вывернулась из его объятий, отдалилась, который примерно час. «Вечер около восьми. Я совсем не чувствую времени». «Мне все кажется, что я сплю и никак не могу проснуться». «Хороший сон, правда?» Он снова потянулся к ней, и она снова отодвинулась. «Не знаю. Ты хороший, да? А сон?» В полумраке она отступила в дальний конец комнаты в тесную душевую. Крокодил коснулся ладонью плеча, на нем отпечаталась лизино ухо. Он вздохнул сквозь зубы. Лиза не была похожа на светку, к великому счастью, она была похожа на утро. На прекрасное солнечное утро в самом начале, когда еще сумерки, холодно, неуверенно, роса. «Хонни, would you like some dinner?» «Не надо». Лиза вышла, полностью одетая, ее рубашка и шорты белели в его мраке. «Не говори так, я все равно ничего не понимаю». Это же твой родной язык. Я бы хотел, чтобы кто-то поговорил со мной по-русски. А я не хочу. Мне неприятно.